Из дневника В. Сейчас меня окружают люди, с которыми мы находимся на одной волне, разделяем похожие ценности. Это чувство единства, избранности, если хотите, упоительно. Я просыпаюсь с улыбкой каждое утро, потому что моя жизнь отличается от жизни остальных 7 миллиардов. Я могу осуществить любую фантазию, свою или чужую. «Да нет же, я не страдаю манией величия, мне просто повезло. И я этому бесконечно рада. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать, что и сама постаралась, повести может любому, но не каждый сможет мудро распорядиться своей удачей. Я отдаю себе отчет, что попала в узкий закрытый круг, в который редко приходят со стороны». Я не принадлежу к высшему обществу, у меня нет миллионов на банковском счете, меня не воспитывали с мыслью о собственной исключительности, о праве брать свое. Я не владею уникальными навыками или знаниями, которые могли бы помогать работе организации. Но я стала своим парнем, я привнесла то, чего некоторым из них так не хватало. Бешеный энтузиазм, бьющую через край энергию, извращенную, граничащую с патологией фантазию, им со мной весело, они меня ценят, и это взаимно. Наверное, я выгляжу одержимой, но поверьте, вы бы тоже выглядели одержимыми, если бы нашли свое место под солнцем.